Малый мост и мост Святого Михаила. В других местах, где требовался переезд, ходили паромы, плохо или хорошо ли, заменявшие собой мосты. На мостах стояли дома, как до сих пор еще стоят на Понте-Векио, старый мост во Флоренции. Из всех пяти мостов, имевших каждый свою историю, пока займемся только одним – мостом Святого Михаила.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 Но лучше, чем засовы, предохраняла лавку от ночных налетов слава ее хозяина, настолько страшная, что все проходившие по мосту святого Михаила описывали в этом месте дугу к противоположной стороне моста, точно боясь, как бы запах всяких благовоний не дошел до них сквозь стену.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 Самая лавка парфюмера в нижнем этаже пустела и погружалась в темноту с 8 часов вечера, когда она закрывалась тем, чтобы открыться только на следующий день, иногда еще задолго до рассвета. Тут ежедневно шла продажа мазей, духов и всяческой косметики, составлявших предмет торговли изворотливого химика. Два ученика помогали ему при розничной продаже. Они не оставались в лавке на ночь, а ночевали на улице Каландр.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 Одни из этих инструментов блестели как зеркало, другие имели матово-серую или темно-синюю закалку. В дальнем углу трепыхались две курицы, привязанные за ногу, одна к другой. Эта кельгия и была святилищем предсказателей судьбы. Вернемся в комнату, разделенную ковром на две половины, куда вводили обычных посетителей, желавших погадать. Здесь находились египетские ибисы, мумии в злоченых пеленах. Чучело-крокодила с открытой пастью, висевшее под потолком. Черепа с пустыми глазными впадинами и оскаленными зубами. Наконец, пыльные, объеденные крысами козероги. Такая смесь била посетителю в глаза, возбуждая в нем различные переживания, мешавшие ему собраться с мыслями. За занавеской стояли мрачного вида амфры, Особенные ящички и склянки — Все это освещалось двумя совершенно одинаковыми серебряными лампадами, как будто похищенными из алтаря Санта-Марии-Новелла или из церкви Дея-Серви во Флоренции. Наполненные благовонным маслом, они висели под мрачным сводом на трех почерневших цепочках каждая и разливали сверху желтоватый свет. Рене один прохаживался большими шагами по второй половине комнаты, скрестив на груди руки и покачивая головой. После долгих и неприятных размышлений он подошел к песочным часам. Ай-яй, я и забыл перевернуть их. Может быть, песок пересыпался уже давно. Он посмотрел на луну, едва продиравшуюся сквозь черную большую тучу, точно повисшую на шпиле колокольни собора Богоматери.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 Рене приложил ухо к груди Каканнаса и внимательно выслушал легкие. Нет, граф, вы выздоровеете». Правда? Уверяю вас. Очень рад. Снова наступило молчание. Не хотите ли, граф, узнать что-нибудь еще? Конечно. Я бы хотел знать, влюблен ли я на самом деле или нет, сказал Каканнас. Влюблены, отвечал Рене. Откуда вы это знаете?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 «Что же надо делать, как доказать уважением и преданностью даме моей мечты, что она глубоко истинно любима?» «Вы знаете, — ответил Рене, — что подобные проявления любви иногда бывают недостаточны». «Значит, в таком случае надо оставить всякую надежду?» «Нет. Тогда надо прибегнуть к науке».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 сказал как о нас. «Месье Рене, не можете ли показать мне чёрта?» «Нет, граф». «Досадно, я бы сказал ему два слова. Это, может быть, подбодрило бы Ламоля?» «Ну хорошо», — сказал Ламоль. «Будем говорить в открытую. Мне рассказывали о каких-то восковых фигурках, сделанных по подобию любимого человека. Это помогает?» «Без ошибки». «Но в этом опыте нет ничего, что может...»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 В эту минуту кто-то тихонько постучал во входную дверь с улицы, но так тихо, что только один метр Рене услышал стук, да и то, вероятно, потому что ждал его. Не подавая виду и продолжая задавать Ламолю ничего не значащие вопросы, он приложил ухо к трубке и услышал на улице смешки, видимо, очень заинтересовавшие его. «Теперь сосредоточьтесь на вашем желании», — сказал Рене Ламолю, — «и призывайте любимую особу».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 Я нарекаю этой фигурке имя Маргариты. Но для чего? Чтобы создать взаимочувствие. Ламоль уже открыл было рот, собираясь прекратить это светотатство, но его удержал насмешливый взгляд пьемонца. Рене, поняв намерение Ламоля, остановился в ожидании. Нужна полная беззаветная воля, сказал он. Действуйте, ответил Ламоль.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 — спросил Ламоль и едва не вырнил из рук фигурку, но Рене подхватил ее. — А то, — ответил Каканас, что там герцогиня Верская и королева Маргарита. — Ну что, малавер, — со строгой улыбкой заметил ему Рене, — вы теперь будете сомневаться в силе взаимочувствия? Ламоль так и застыл на месте, увидев свою королеву.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 Пока Ламоль крестился и тяжело дышал, точно ворочил каменные глыбы, как он нас уже успел призвать на помощь философию и отогнать злого духа крапилам неверия. Поэтому, как только заметил он сквозь дырку в занавеске, что герцогиня Неверская совершенно растерялась, а Маргарита Ехидно улыбается, он сразу определил данный момент как момент решающий.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 И вот, к моему великому изумлению, тень ваша появилась, но не одна, а в сопровождении телесной оболочки для меня столь драгоценной, что я хочу ее представить моему другу. Тень ее величества королевы Наваррской соблаговолите приказать телесной оболочке вашей спутницы перейти по другую сторону этой занавески». Маргарита рассмеялась и жестом пригласила Анрету пройти в другую половину. «Ламоль, мой друг!» обратился к нему как нас. «Поговори с герцогиней, будь красноречив, как Демосфен, как Цицерон, как канцлер Лапиталь, и прими во внимание, дело это пахнет смертью для меня, если ты не убедишь телесную оболочку герцогини Неверской в том, что я самый преданный, самый покорный, самый верный ее слуга». «Но...» — робко начал Ламоль. «Делай, что тебе говорят. А вы, мэтр Рене, позаботьтесь, чтобы нам никто не помешал». Распорядился каканас. Рене сошел вниз. «Дьявольщина! Вы остроумный человек, месье каканас, заметила Маргарита. «Я вас слушаю. Посмотрим, что скажете вы мне».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 Затем, молча, как и подобает в таких случаях королевской тени, протянула ему руку. Коканназ бережно взял ее руку и позвал Ламоля. «Тень моего друга, приди ко мне немедля!» — воскликнул Коканназ. Ламоль, растерянный, трепещущий, сейчас же подошел. «Вот и отлично!» — сказал каканнас нажимая своей ладонью на его затылок.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 Еще взволнованная нежданным появлением двух молодых людей, она испытывала болезненное чувство все нарастающей ревности, так как ей казалось, что как нас не должен был до такой степени пренебрегать своими собственными интересами ради чужих. Ламоль заметил ее нахмуренные брови и недобрые огоньки в глазах. Тогда, несмотря на свою страсть, призывавшую отдаться упоительному волнению его души, он все же понял, какая опасность грозила другу и сообразил, что надо сделать для его спасения. Встав с колен, Ламоль оставил руку Маргариты в руке Пьемонца, подошел к герцогине Верской, взял ее руку, преклонил колено и сказал, «Самая прекрасная, самая обаятельная женщина! Я имею в виду живых женщин, а не тени!» Он взглянул на Маргариту и улыбнулся. «Разрешите душе, освобожденной от ее телесной грубой оболочки, восполнить рассеянность одного тела, всецело проникнутого земной дружбой. Ведь этот месье, как она, столько человек, крепкий, смелый, представляющий собою тело, может быть, и красивое, однако бренное, как всякое живое тело». Омни скару фенум.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 «Дьявольщина!» — воскликнул он, завороженный ее взглядом и пламенея огнем любви. «Правда! О да, да, мадам, все правда! Клянусь вашей жизнью, клянусь моей смертью!» «Тогда подойдите!» — сказала Анриета и протянула ему руку, отдаваясь чувству, которое сквозило в томном выражении ее глаз. Как она подкинула вверх свой бархатный берет и одним скачком очутился рядом с герцогиней.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 гордо заявила Маргарита, что когда здесь мы никто не имеет права сюда войти. Даже королева мать спросил ее на ухо Рене. Маргарита, схватив за руку ломоля, мгновенно устремилась к выходу. Анриета и Коканас, обняв за талию друг друга, бросились бежать за ними следом и четверо влюбленных улетели как улетают от подозрительного шума маленькие птички, только что целовавшиеся на цветущий ветки.